«Да по какому праву вы так со мной разговариваете?» возмутилась Хильда. «А по какому праву вы навязываете людям свою упорядоченность? Пусть каждый сам упорядочивает свою жизнь». «Дорогой мой, неужели вы думаете, что меня хоть сколько-нибудь заботит ваша жизнь?» Немного сбавила тон Хильда. «Получается, что заботит», — ответил он. «Потому как деваться вам некуда. Ведь я, почитай, прихожусь вам зятем, уверяю вас». До этого еще очень и очень далеко. Не так уж и далеко, смею вас уверить. Я тоже придерживаюсь в своей жизни последовательности и не похуже вашей, хотя и совершенно другой. И если ваша сестра приходит ко мне за своей долей ласки и нежности, то она знает, что делает. Она бывала в моей постели, а вот вы с вашей упорядоченностью не были, хвала Господу». Наступила мертвая тишина. Помолчав, он добавил, «Я ведь ношу штаны не задом наперёд, и у меня все там на месте. Так что, когда мне приваливает удача, я только благодарен судьбе. А встретить такую женщину, как ваша сестра, — это удача из удач. От нее получаешь такое наслаждение, какое в жизни не дождешься от таких, как вы. А жаль, потому как вы могли бы быть сладким яблочком, а не румяной на вид кислицей». Таких женщин, как вы, нужно прививать хорошие яблони, чтобы получился нормальный плод. Он смотрел на нее как-то странно, и на его губах играла слегка чувственная и оценивающая улыбка. А такие мужчины, как вы, задыхаясь от гнева, проговорила Хильда, должны быть изолированы от общества по причине их невыносимой вульгарности и эгоистичной похотливости. «Ах, мэм, нужно только радоваться, что на свете еще не перевелись такие мужчины, как я». «Ну, а вы вполне заслуживаете то, что имеете. Ваше абсолютное одиночество». Хильда встал и направилась к двери. Он тоже поднялся с места и снял с крючка свою куртку. «Я и сама прекрасно найду дорогу», — проговорила она. «Сомневаюсь», — невозмутимо ответил он. И они побрели по дорожке все той же нелепой, молчаливой цепочкой. По-прежнему ухала сова. Он знал, что придется застрелить ее». Машина была в целости и сохранности лишь покрылась росой. Хильда забралась внутрь и включила двигатель. Конни с лесником стояли и ждали. «Могу вам сказать лишь одно», — заявила Хильда из своего убежища. «Рано или поздно вы оба поймете, что совершили большую ошибку». «Что для одного — мед, для другого — отрава», — ответил он из темноты. «Так вот, для меня это мед». Вспыхнули фары. «Только не заставляй себя утром ждать конни». Нет-нет, я буду вовремя. Доброй ночи. Машина медленно взобралась на шоссе и умчалась, оставив за собой ночную тишину. Конни робко взяла его за руку, и они пошли по дорожке назад. Он молчал. Она не выдержала и остановила его. «Поцелуй меня», — прошептала она. «Только не сейчас». «Дай мне чуток успокоиться», — сказал он.